Один из младших жрецов, которого назначил сам Ханакура, отправился с поручением к брату Нанджи. На следующее утро мальчик стоял на коленях у арок храма вместе с другими паломниками. Молодой человек, если только он не собирался служить в храме, обычно не заинтересовал бы жрецов, но к этому вскоре подошли и увели. Он вышел из храма через другие двери и вскоре уже сидел в маленьком дворике с Ханакурой и Оли и поедал пирожные. Он совсем не походил на Нанджи, невысокий и смуглый, с темными, вьющимися волосами и беспокойным взглядом. Даже общество двух седьмых совершенно не смутило его. Уолли решил, что хорошего воина из него не получится. Но Ханакура заверил его, что товарищи ему подбирают боги, и значит, раз Нанджи хочет, чтобы этот мальчик стал его первым подопечным, то так тому и быть. Катанжи торжественно поклялся, что о своем подвиге он никому не сказал. Ему напомнили, насколько все это важно для Нанжи. Ведь если меч попадет в руки Тару, то он может убить Оли просто из злости или чтобы обезопасить себя. Потом настанет очередь Нанжи. Катанжи получил контракт на ремонт ковров в одном из помещений, где жили жрецы. Если опять понадобится его помощь, то найти его будет легко. Сумма денег, которую запросил парень, Ханакуру явно смутила. Он взглянул на Уоли с печальным удивлением, но заплатить согласился. И Катанжи убежал, подпрыгивая на ходу. Когда обо всем этом узнал Нанжи, он был вне себя. «Твой отец будет рад», — сказал Уоли. «Если только узнает», — злобно пробормотал Нанжи. Уоли все еще не мог придумать, как им отсюда выбраться. Тару обыскал казармы, но меча так и не нашел. Обследовать храм и все окрестные постройки ему вряд ли удастся, так что придется подождать, пока Оли не попытается уйти. Охрану у ворот усилили. У подножия горы он организовал засаду и послал новую группу людей к переправе. Обо всем этом Оли узнал от рабов. Его разведывательные службы были куда лучше, чем шпионы-ханакуры. Рабы знали все, но жили, как правило, только своим замкнутым обществом. Дела свободных их не интересовали, и поэтому они не принимали в них никакого участия. Но для светлейшего Шансу было сделано исключение, и Джа сообщали все новости, которые она потом и передавала своему господину. Тару зашел в тупик, но тем не менее он продолжал принимать у воинов клятвы. К сожалению, рабов к этой процедуре не допускали, и Оля не знал, кому еще можно доверять, возможно, уже никому, даже младшим. Вероятно, кое-кто оказывал сопротивление, потому что рабам три раза приходилось смывать с пола кровь. В таком большом гарнизоне трудно было определить, кого именно не хватает, и слух о жертвах не говорили. Эти бессмысленные смерти ужасали Уоли, он чувствовал себя виноватым. Даже Нанжи помрачнел, услышав об этом, но все же признал, что все правила были соблюдены. Такое убийство не нарушение правил чести. Любой воин может столкнуться с необходимостью его совершить. Не остались в стороне даже старики, те, кто обслуживал казармы. Интендант Конингу вдруг сделался придирчивым и язвительным. Уолли понял, что он не мог открыто сказать о том, что на него больше полагаться нельзя. Итак, рабы сообщили ему обо всем, происходящем в храме. Для разработки долговременной стратегии Уолли еще раз подробно посоветовался с Ханакурой. Что будет, если плыть все время вниз по реке? Жрец никогда об этом не задумывался. Он предположил, что в таком случае никуда не выплывешь и не остановишься, ведь река никогда не кончается. Куда течет вода? Что будет, если отойти от реки подальше? Все равно к ней вернешься, потому что она везде. Но есть еще и горы, о которых Ханакура почти ничего не знает. Там в горах, наверное, живут другие народы. У них другие обычаи и другие боги. Политики, как таковой и не существовало, каждый город жил сам по себе. а О войне здесь не имели практически никакого представления. И Оля с большим трудом объяснил, что это такое. Если какой-нибудь город захочет завоевать своего соседа, ему понадобятся воины, потому что только они вправе применять силу. Но второй город тоже найдет воинов. А станут ли воины убивать своих соратников ради выгоды кого-то другого? Кто-то из двух воюющих сторон прав, а кто-то нет. А честные воины не станут сражаться за неправое дело. Все это казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой. К тому же Нанжи не знал полутонов. В его рассказах фигурировали или очень хорошие, или очень плохие воины. Тем не менее, этот мир представлялся у Оли более спокойным местом, чем некоторые другие планеты. Джа совершенствовала свое владение иглой и ниткой, так же как Нанжи мечом. С той лишь разницей, что ей шансу ничем не мог помочь. Шить ее учили в детстве, а сейчас у нее появилась возможность применить эти знания на деле. И она впервые поняла, что сам процесс шитья может доставлять удовольствие. Сначала она не могла представить себе, как эта женщина может иметь несколько платьев. Но все же она сшила себе еще одно белое, а потом кобальтовое. А каждая следующая оказывалась еще более соблазнительна, чем предыдущая. На юбке Оля она вышила белого грифона, а потом к восторгу хозяина. Такой же грифон появился и на юбке Нанжи. Теперь, когда меч утерян, как говорил у Оли, ему можно не бояться ни кинжала, ни яда. И иногда по вечерам он ужинал со своей рабыней в их королевских покоях. В остальное время они демонстрировали в салоне ее платья. В один из таких вечеров в салон пришел бродячий сказитель. Он спел балладу о том, как трое доблестных, свободных воинов расправились с семью разбойниками. Воины слушали вежливо. Потом они поаплодировали и дали сказителю в награду двух женщин на ночь. Трое было бы наивысшей платой. Подобные воспоминания витали у самых темных границ двойной памяти у Оли. Шансу отнесся бы к такой истории с интересом, но не принял бы ее всерьез. Что-то похожее на новости спорта. Но Олли это описание встревожило. Он подумал, что когда-нибудь, возможно, ему тоже придется искать своего Гомера, который бы спел о том подвиге, что Оле предстоит совершить во имя богини. Олли решил, что все это произошло недавно. Но на другой день он узнал от Нанжи, что нечто подобное рассказывали два года назад. И та первая версия была значительно лучше. В качестве примера он повторил слово в слово около ста строчек. Чтобы не спорить, Уолли с ним согласился. Сам он не мог бы повторить и куплета из того, что слышал накануне вечером. Дни шли за днями, но самый главный вопрос так и оставался нерешенным. Рано или поздно Уолли предстоит что-то предпринять, а он не знал, как это сделать. Приближался день воина. Оле предстояло играть в нем ведущую роль. А как это сделать без его знаменитого меча? Нанжи вошел в хороший темп. Он по-прежнему делал успехи в фехтовании, но теперь он продвигался вперед более равномерно. Половинка Шанцу чувствовала свою вину перед ним, потому что Нанджи стал Соней, то есть человеком, возможности которого больше, чем его ранг. Такую практику осуждали, а со стороны наставника это считалось недостойным поступком. Нанджи был с этим согласен. Ему хотелось принять участие в испытаниях. «Я могу стать четвертым, мой повелитель». «По моим требованиям ты к этому готов», — ответил Луоли. «А это значит, что здесь ты мог бы стать и пятым. Достопочтенный Тару справится с тобой без труда, но всех остальных ты сам разделаешь на котлеты». Нанджи, конечно же, усмехнулся. «Значит, завтра?» «Завтра», — согласился Луоли. «Завтра».